Глава седьмая. От шёлка до чернил. Что нам подарили насекомые? Насекомые на протяжении всей истории человечества снабжали нас множеством очень важных продуктов и материалов. И многие из них сохранили своё значение до наших дней. Некоторые из них хорошо известны, например, мёд и шёлк. О других вы, возможно, никогда не слышали или же никогда не задумывались, что они происходят от насекомых, как красный цвет в клубничном варенье или глянцевое покрытие на яблоках в магазине. И, как обычно, говоря о насекомых, мы говорим об огромных масштабах. Даже больше миллиарда особей крупного рогатого скота на всей планете становится мелочью, когда мы сравниваем их с маленькими работниками-насекомыми. Как утверждает статистика продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по всей планете на наше благо трудятся более 83 миллиардов медоносных пчел и каждый год сотни миллиардов шелкопрядов жертвуют своей жизнью ради того чтобы у нас был шелк с крыльями из воска медоносные пчелы производят в первую очередь мед но они также производят пчелиный воск Это мягкая масса, которую выделяют специальные железы, находящиеся на брюшке. Из этого воска они строят детские комнаты и кладовые. Кроме этого, пчелиный воск широко используется людьми, и он играет существенную роль в истории из мифологии, с которой многие знакомы. В греческой мифологии Дедал и его сын Икар сбежали с Крита с помощью крыльев, которые Дедал создал из птичьих перьев и воска. Дедал предупреждал своего сына об опасностях до того, как они отправились в путь. Если сын не будет прилагать должных усилий, он будет лететь слишком низко над морем, и крылья намокнут. Но если он, наоборот, дерзнет взлететь слишком высоко, солнце растопит пчелиный воск, который скрепляет его крылья. Психолог в данном случае заметил бы, что отцу стоило рассказать сыну о том, что стоит делать, а не читать норовоучения о возможных путях к полной катастрофе. В любом случае молодежь не слушала своих родителей и в то время. Икар взлетел слишком близко к солнцу, воск растаял, и он упал в море. По крайней мере, в его честь назвали море, и Корейское море, часть Эгейского моря, и остров Икария. В современном мире мы не делаем крылья из воска, но производим восковые свечи и косметику. Католическая церковь традиционно потребляла воск в большом количестве, потому что свечи, используемые во время служб, должны были быть изготовлены из пчелиного воска. Светлый воск должен был символизировать тело Христа, а фитиль в центре олицетворял душу. Свеча сгорает, но дает нам свет, так и Иисус принес себя в жертву ради людей. Для церковных свечей нужен был чистый воск, и здесь пчелы были вне конкуренции. Так как люди не наблюдали процесс спаривания у пчел, долго считалось, что пчелы девственны и живут в воздержании. Только в 18 веке это недопонимание было разрешено, но до сих пор правила гласят, что свечи, используемые при богослужении, должны состоять как минимум из 51% пчелиного воска. Да и обычные праздничные свечи до сих пор нередко делают из воска. Пчелиный воск широко используется в косметике. Его добавляют в кремы и мази, помаду и воск для бороды. Кстати, мед тоже важен косметической индустрии. Если вам, например, захочется сделать домашнюю маску с медом, знайте, что в вашей компании великие люди. Поппея, жена римского императора Нерона, у которой не было доступа к французской косметике через интернет, делала свои маски для лица из меда, смешанного с молоком ослиц. В этом случае не страшно, если что-то попадет на губы. Кстати, пчелиный воск, смешанный с растительными маслами, очень хорош в качестве помады. Пчелиный воск также используется для того, чтобы апельсины, яблоки и дыни лучше сохранялись и выглядели ярко и соблазнительно. Одобренная пищевая добавка Е901 наносится, как лак для ногтей, на поверхность фруктов и орехов, а еще из нее делают капсулы для лекарств. Но большая часть пчелиного воска, который добывают из ульев, используется для изготовления искусственной вощины новых восковых сот, которые помещают обратно в ульи. Так люди благодарят пчел за помощь. Шелк — королевская ткань. Шелк красиво ложится, прочный, но легкий, прохладный на ощупь и красиво блестит. Это эксклюзивный материал. Неудивительно, что шелк от шелкопрядов, гусеницы-бабочки, тутовый шелкопряд, бомбик с моря, часто называемый шелковичным червем, долгое время был предназначен только для китайского императора и его приближенных. История шелка схожа со сказками из «Тысячи и одной ночи». Экзотические истории, где сложно отделить правду от вымысла. Давным-давно, за 2600 лет до нашей эры, китайская принцесса Лей Цзу восседала под деревом шелковицы и пила свой чай. Когда кокон шелковичного червя упал с дерева прямо ей в чай, Лей Цзу попыталась его достать, но из-за горячей воды кокон раскрылся. Из него выпала чудесная нить, настолько длинная, что она покрыла весь сад и в самой глубине в коконе лежала маленькая гусеница. Лейтс Зу сразу смекнула, какие возможности открывает эта находка, и получила разрешение правителя посадить шелковицы и выращивать шелковых червей. Она обучила женщин во дворце сплетать нити вместе в одну нить, которая была достаточно крепка, чтобы из нее можно было прясть, и так зародилось китайское производство шелка. Уже несколько тысячелетий люди производят шелк, добывая нити из коконов шелкопрядов. Шелк был источником благосостояния Китая и стимулом для международной торговли. Производство шелка стало важным культурным и экономическим фактором в Китае на протяжении нескольких тысячелетий. До сих пор страна является самым большим в мире производителем шелка, и по сей день коконы помещают в кипящую воду, чтобы убить куколку и освободить тонкие шелковые нити. Китай бережно охранял свои секреты производства шелка. Со временем возникли торговые пути между Китаем и Средиземноморскими странами, получившие название «Великий шелковый путь». Шелк был важным товаром, ведь римляне обожали шелк. Но некоторые считали эти новые почти прозрачные ткани аморальными. Якобы шелковая одежда призывает к неверности, потому что подчеркивает, а не скрывает фигуру. Вероятно, аморальными стоило бы считать высокие цены на шелк. Монополия Китая на производство шелка принесла стране большую прибыль, поэтому было строго запрещено распространять секрет. Попытка вывести гусениц или яйца шелкопряда из Китая каралась смертью. В конце концов, секрет все равно просочился, и опять женщина сыграла в этом главную роль, если мы поверим одной из многих легенд. Считается, что китайская принцесса вышла замуж за принца из страны хотан буддийского государства, расположенного на западе современного Китая вдоль шелкового пути. При отъезде принцесса спрятала в своей высокой прическе яйца шелкового червя и семена дерева шелковицы. Таким образом, секрет покинул Китай, монополия закончилась, и многие другие страны начали производство шелка. На сегодняшний день производится более 200 тысяч тонн шелка в год, которые используют в одежде, велосипедных шинах и хирургических нитях. Главными производителями остаются тутовые шелкопряды, но существует несколько близких видов, которых также используют для производства нитей. Висеть на тонком волоске. Среди насекомых не только шелкопряд может плести шелк. Судя по всему, эта способность возникала более 20 раз за всю их эволюцию. Например, златоглазки подвешивают свои яйца на маленьких нитях из шелка, чтобы муравьи и другие голодные существа не добрались до яиц. Личинки ручейника плетут свою шелковую сеть в пруду, где они ловят маленьких насекомых себе на ужин. У некоторых родственников комаров, обитающих в том числе и в Норвегии, личинки плетут сеть которую они используют для сбора спор под грибами или для поимки мелких насекомых. Некоторые из этих личинок грибных комариков еще и светятся голубовато-зеленым огоньком, хотя никто и не смог объяснить, в чем его смысл. В пещерах Новой Зеландии тоже обитают светящиеся комариные личинки. Это хищники, которые используют свет, чтобы заманить еду в свои сети. А вот наш европейский вид кероплатус – довольствуется белком из спор грибов и не имеет никакой выгоды от того, что светится. Самцы некоторых видов мух-толкунчиков используют шелк для упаковки брачного подарка самки Самцы не хищники, они мирно живут на диете из нектара, но чего не сделаешь ради жадной до белка избранницы. Конечно, нужно поймать насекомое, желательно другого самца, тогда конкуренция за даму будет меньше. Как говорится, две мухи одним ударом — и красиво упаковать добычу в шелк из специальных желез на передних лапках. Любовник с подарком, который он даже запаковал сам, это звучит красиво, но тут дело не в романтике, а в эволюции. Одна теория гласит, что чем больше подарок и чем он лучше упакован, тем дольше самец сможет спариваться. Это означает передачу большего количества сперматозоидов и больше шансов сохранить свои гены – Для самки хорошо получить солидную порцию белка, так как откладывание яиц требует больших энергозатрат. Но, как всегда, найдутся хитрецы, которые попытаются получить свое, не приложив усилий. Некоторые самцы дарят пустой пакетик из шелка. В таком случае надо поторопиться со спариванием, пока дама не обнаружила подвох. Волшебная нить «Шелк паука». Невозможно говорить о шелке, не упомянув пауков, несмотря на то, что они не насекомые. Они принадлежат классу паукообразных — арахнида, названному в честь первого паука. Им, согласно греческой мифологии, была опытная ткачиха Арахна. Она бросила вызов самой Афине, богине войны, ремесел и мудрости, утверждая, что она умеет ткать лучше, чем Афина. В наказание за такую дерзость богиня превратила ткачиху в паука, У арахны много наследников. На сегодняшний день насчитывается более 45 тысяч видов пауков, почти 600 из них живут в Норвегии. Шелк используется не только для плетения паутины, чтобы поймать добычу, но и функционирует как своего рода компенсация за отсутствие крыльев. Забравшись повыше и сплетя длинную шелковую нить, которую раздувает ветер, Маленькие пауки могут перемещаться на большие расстояния с помощью своей уникальной техники кайт-сёрфинга. Шёлк пауков обладает удивительными свойствами. Он в шесть раз прочнее, чем сталь, но в то же время очень эластичный. Именно поэтому, когда большая муха попадает в паутину, она её не прорывает. Вместо этого паутина растягивается, словно тормозной трос, который используется при посадке истребителей на авианосец. Тонкий материал шелка-паука может поэтому остановить летящий объект, качество, которое можно использовать при изготовлении легких бронежилетов, защитных шлемов и нового типа подушек безопасности в автомобилях. Опыты показали, что один паук может произвести около 100 метров шелка, но если мы захотим наладить производство, начнутся проблемы. В отличие от толстых ленивых гусениц шелкопряда, которые просто жуют листья и плетут свой шелк, Пауки по природе свои хищники и, не задумываясь, едят друг друга. Поэтому, если мы захотим производить паучий шелк в большом количестве, их будет сложно содержать в неволе». Красивое золотое шелковое платье, сделанное из нитей с Мадагаскара, установило рекорд посещаемости в Лондоне, где оно было выставлено в 2012 году. Неудивительно, ведь платье это совершенно особенное. Оно потребовало 4 года работы. Каждое утро 80 работников собирали новых пауков. Их помещали в маленькую ручную машину, доили шелк и отпускали на волю вечером. Для этого понадобилось не меньше 1,2 миллиона пауков. Понятно, что это не подойдет для промышленного производства, поэтому мы сейчас задумываемся о других направлениях. В 2002 году увидели свет первые паука-козы. С помощью генной инженерии гены пауков были перенесены козом, и молоко коз стало содержать белок, который входит в состав паучьего шелка. Это привело к шумихе в средствах массовой информации, но до сих пор не принесло результатов. Наши соседи тоже включились в эту гонку по производству синтетического шелка-паука Недавно шведы заявили, что они произвели целый километр нити с помощью водорастворимых белков, изготовленных из бактерий. Белок застывает в шелк, когда изменяются химические условия, так же, как и у выхода из паутинных желез паука. На данный момент до коммерческого производства еще очень далеко. Впрочем, это неудивительно, ведь у пауков было 400 миллионов лет для совершенствования своего шелка. Спасибо насекомым за 700 лет письма. Пьесы Шекспира и симфонии Бетховена, наброски цветов Карла Линнея и рисунки солнца и луны Галилео Галилея, саги Снорис Турлусона и Конституция США. Что у них общего? Они все написаны железогаловыми чернилами, красные или коричнево-черными чернилами, за которые мы можем поблагодарить насекомое, орехотворку. Эти маленькие существа паразитируют на травянистых растениях и деревьях, и их разных видов особенно много на дубах. Орехотворки выделяют химическое вещество, которое вызывает появление нароста на растении, что-то вроде контролируемой раковой опухоли, которая образует и дом, и кормушку вокруг одной или нескольких личинок. Существует много видов галлов. Один из них, который используется для получения чернил, называется чернильный орешек. Эти галлы похожи на маленькие яблоки. Они круглые и часто с красным оттенком, только находятся они на листьях дуба. Чернила, которыми писали в старину, делались из чернильных орешков, галлов, округлых образований на дубовых листьях, вызванных маленькими насекомыми орехотворками. Внутри своего чернильного орешка личинка орехотворки, защищенная от врагов, может спокойно и мирно лежать и жевать растительные волокна, но только частично, потому что существуют паразиты паразитов. Неприятные гости, приходящие на обед без приглашения и отказывающиеся уходить. Гостевые орехотворки, которые поселяются в чужих галлах, потому что не могут построить свой. Еще хуже дела обстоят с захватчиками, которые используют свой длинный яйцеклад, чтобы проникнуть через стенку галла, и отложить яйца в саму личинку, которая там живет. Из галла могут вылупиться совсем другие насекомые, а не тот вид, который этот гал образовал. Стенки чернильного орешка защищены танином. Это фенольные соединения растительного происхождения, которые находятся во многих растениях и деревьях, а еще в вашей кожаной куртке и хорошем белом вине. Эти вещества играют важную роль при выделке кожи, а опытный сомелье может отличить сорт винограда и способы хранения в зависимости от танинов в вине. Первые чернила появились в Китае за несколько тысяч лет до нашей эры и были произведены из сажи, собранной из масляной лампы. Сажу смешивали с водой и гуммиарабиком, натуральной смолой из деревьев акации, благодаря которой золание отделялось от воды. Но если вы случайно опрокинете чашку чая на вашу рукопись, все пропало. Угольные чернила растворялись в воде и легко смывались. Иногда этим пользовались специально, если хотели написать текст заново. Позже научились делать чернила из чернильного орешка, который смешивались с солями железа и гумиарабиком. Большим преимуществом этого нового вида чернил была водостойкость. Они въедались в пергамент или бумагу, на которой писали. Кроме того, они были без комков и просты в изготовлении. С XII до XIX века чернила, основанные на дубовых галлах, были самыми распространёнными в Европе. Если бы не маленькая орехотворка, неизвестно, было бы у нас так много сохранившихся читаемых рукописей художников и учёных времён Средневековья и Возрождения. Если бы у нас были только чернила, изготовленные из сажи, многие тексты были бы смыты водой либо из-за плохих условий хранения, либо потому, что кто-то захотел заново использовать пергамент. Красный кармин — гордость испанцев. Насекомые подарили нам не только коричнево-черные чернила, но и красивый, глубокий, ярко-красный цвет – эксклюзивный товар, поставлявшийся из испанских колоний на протяжении нескольких сотен лет. Этот краситель до сих пор используется в еде и косметике. Кармин добывают из самок мексиканской кошенили – дактилепиус коккус, удивительного насекомого размером с ноготок. Этот вид обитает в Южной и Центральной Америке. Самки этого вида без крыльев проводят свою жизнь на одном и том же кактусе, питаясь при помощи хоботка, находясь под защитой шипов кактуса. Это красящее вещество было известно от ацтекам и майя задолго до того, как в Америке появились европейцы, и индейцы первыми заметили кошениль, которая давала устойчивый краситель красного цвета. Так как красный краситель было сложно и дорого производить в период позднего Средневековья в Европе, сушеная кошенель была очень важным товаром из испанских колоний и по ценности была сравнима с серебром. Кармин давал интенсивный и сильный красный цвет, который не выцветал на солнце. Известные британские красные мундиры были окрашены кармином, и Рембрандт использовал этот цвет в своих картинах. Так как сушеные насекомые были маленькими и безногими, и это было до изобретения микроскопа, в Европе долго не могли понять, происходит ли этот красный цвет из растения, животного или минерала. Испанцы хранили секрет на протяжении почти 200 лет, чтобы защитить монополию и огромные доходы, которые приносили им эти маленькие насекомые. Сегодня кармин в основном доставляется из Перу. Краситель с номером Е120 – Используется во многих красных продуктах питания и напитках, таких как клубничное варенье, кампари, йогурт, сок, соусы и красные конфеты. Кроме того, вы обнаружите его в различных видах косметики, например, помаде или тенях для глаз. Шеллак. От лака до зубных протезов. Что общего у дроже граммофонных пластинок, скрипок и яблок. Конечно, еще одно вещество, производимое насекомыми, универсальный продукт, о котором вы, возможно, даже не слышали. Мы говорим о шеллаке, веществе, похожем на смолу. Его производят полужесткокрылые насекомые, лаковые червяцы, родственники кошенели, которые снабжают нас кармином. Эти маленькие насекомые обитают на стволах деревьев в Юго-Восточной Азии. Некоторые источники утверждают, что название происходит от санскритского слова «алакх», означающего «сто тысяч», что отражает огромное количество этих насекомых, которое можно найти в одном месте. Существует несколько видов лаковых червецов, но самый важный для производства шеллака — это керриолака. Лаковые червяцы относятся к полужесткокрылым и проводят большую часть своей жизни, протыкая хоботком волокна растения и высасывая сок. Очень скучная жизнь, но какой удивительный дар человечеству. Авторы одной научной статьи заявляют, шеллак — это один из самых ценных подарков людям, дарованных природой. Культивация лаковых червецов имеет долгую традицию. Насекомые упоминаются в индийских текстах от XII века до нашей эры. Иплини Старший описывал шеллак в своих трудах I века нашей эры как янтарь из Индии. Но только в конце XIV века европейцы открыли для себя это вещество. Сначала его использовали как краситель, потом как лак для дерева, который защищал поверхность от влаги и делал ее блестящей. Изысканную мебель и музыкальные инструменты покрывали шеллаком. Но оказалось, что шеллак можно использовать и во многих других сферах. На протяжении полувека, до 1940-х годов, он был главным ингредиентом в пластинках для граммофона. Шеллак смешивали с каменной пылью и хлопчатобумажными волокнами, чтобы изготовить пластинки для звукозаписи. Качество звука тогда было неважным, но граммофоны в те времена были диковинкой. Не забывайте, что радио еще не стало обычным делом. Самая первая государственная трансляция впервые была проведена в 1910 году в Нью-Йорке, а в Норвегии радиотрансляции начались только в 1923 году поэтому на протяжении долгого времени граммофонные пластинки представляли собой единственную возможность услышать музыку, не приходя на концерт. Производство пластинок в начале XX века было таким массовым, что американское правительство забеспокоилось. А причина была в том, что шеллак был также важен в военном производстве, в том числе в детонаторах и как водонепроницаемое покрытие амуниции. Поэтому в 1942 году американское правительство приказало производителям пластинок уменьшить использование шелака на 70%. Из шеллака делают лаки, краски, красители для тканей, зубные протезы, его используют в косметике, парфюмерии, электрической изоляции, печатях, клее для реставрации костей динозавров и в то же время в ряде отраслей производственной и фармацевтической промышленности. Откуда же он берется? Все начинается с того, что тысячи маленьких личинок червеца обустраиваются на ветке. Своими хоботками они прокалывают кору и пьют сок растений, который химически изменяется внутри насекомого. Из заднего прохода все это выходит в виде оранжевой смолистой жидкости, которая при контакте с воздухом застывает. Вещество превращается в маленькую блестящую крышу домика, которая покрывает одно насекомое, но со временем эти маленькие пластинки срастаются вместе в огромную крышу над всей колонией, которая может покрыть всю ветку. После нескольких линек отрождаются взрослые червяцы, которые спариваются и откладывают яйца, хорошо защищенные крышей. Взрослые особи погибают, а новые личинки вылупляются из яиц, и, прорывая смолистую крышу, уползают, чтобы найти для себя новую подходящую ветку. Для изготовления шеллака смолистый слой соскабливается с ветки. Смола разбивается и очищается от фрагментов насекомых. Готовый продукт выглядит как маленькие пластинки янтарного цвета. Также приготавливают раствор кармина в спирте. Большая часть современного производства шеллака происходит в Индии. И самое замечательное то, что за этим стоят крестьяне из деревень – Считается, что от 3 до 4 миллионов людей кормятся за счет лаковых червецов в качестве домашних животных, при этом у многих из них мало других доступных возможностей заработать. Кроме того, производство шеллака поддерживает биоразнообразие на пастбищах, в том числе потому, что в производстве используют мало или вовсе не используют химикаты. В ином случае люди бы рисковали уничтожить одновременно и само домашнее животное. Салон красоты для яблок. Вам кажется, что блестящие яблоки на прилавке выглядят красиво? Неудивительно, ведь они вышли из салона красоты лаковых червяцов и были обработаны воском. И мы говорим не о бразильском воске, с помощью которого люди удаляют волосы на теле. У яблок нет волос, от которых нужно избавиться. Наоборот, мы удаляем естественное восковое покрытие с яблок, когда моем их после сбора. А без воска... Яблоко быстро превратится в морщинистое и неаппетитное, такое сложно будет продать. Поэтому яблоки надо снова покрыть воском, и здесь нам понадобится шеллак, как что-то вроде крема против морщин. Также много других фруктов и овощей проходят процедуру с шеллаком для сохранения их качества и внешнего вида. Вещество разрешено для использования на цитрусовых, дынях, грушах, персиках, гранатах, мангох, авокадо, папаи и орехах. В 2013 году в Норвегии было разрешено обрабатывать шелаком вареные яйца в скорлупе. Благодаря этому яйца станут блестящими и красивыми, и срок их хранения увеличится. Спрятанный под номером Е904, шеллак появляется в роли средства для блеска для различных сладостей, например, дрожжей, пастилы и других. Производители используют много разных названий для этого вещества. Лакка, лакрезин, гумилак, кэнди-глейс или конфекшенэс-глейс. Шелак также используется в косметике, в лаке для волос, в лаке для ногтей, а также в туши для ресниц. Еще из шеллака делают капсулы для лекарств. Он постепенно растворяется в кислоте, поэтому его используют для изготовления капсул, которые растворятся только в кислой среде желудка. Когда мы понимаем, как много применений у этого вещества, становится не так удивительно, что кто-то отзывается о шелаке как об одном из самых ценных подарков человечеству от природы.